Анри изدار Наталя. Я, он чуть наклонился к незнакомцу и заговорил шёпотом. Подменяю стражника по имени Жельбер. Егот, ты знаешь? Мужчина прищурился и хмыкнул. Отпрайдох, а? Вплеснул руками он. А говорил, придёт. Неужто допился. Ансель лишь пожал плечами. Он заплатил мне, чтобы я его подменил. Дал свою одежду и сказал, чтобы я не высовывался. Говорил: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 Ле храмовый это стало неплохим поводом заработать. Это верно. Ну тогда поспеши занять место, если не хочешь привлекать внимание. Ансельки внул и последовал за стражником, так и не назвавшим своего имени. Радуюсь, что голос Гийома в его голове замолчал. Тюремщик в сопровождении двух стражников громко шагал по коридору.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 С ним заговорило нечто глубинное и тёмное, всё ещё таящееся внутри него. Может, следующей твоей мыслью станет сомнение в существовании бога? Вместо ответа Вивьен беззвучно зашептал патерностер, едва шевеля губами. Он не собирался вновь заговариваться этой мерзостью, что нашла себе приют в глубинах его души. Сломана была Ели по рождением его помутившегося рассудка, Вивьен надеялся до конца держать переднеоборону и не позволять ей обрушиться проклятием на его близких людей, если ещё не поздно. Дорога, пронизанная декабрьским холодом и наполненная болью каждого шага, казалась бесконечной.